Глава одиннадцатая. Мы меримся солькой и развешиваем свои ушки на балконе. Выходные стали для меня чем-то удивительным и прекрасным. Только выйдя на работу, я осознала их ценность. Одно то, что ненавистный будильник не спел свою до да неприятья подлую песню, повышало настроение на пару баллов. Проснулась я в одиннадцать, позвонила лишь Бетке, и она притащилась ко мне с маленьким тазиком растительной дряни. Я подумала, что мы можем вместе позавтракать, радостно сказала Альжбетка. Это что? спросила я, окидывая взглядом цветастый набор ингредиентов. Это салат здоровья: капуста, свёкла, ростки сои, хлопья Геркулеса. Я тяжело вздохнула. Ладно, накладывай. Альжбетка радостно подлетела к шкафчику с тарелками, и через пару минут мы уже сидели за столом и задумчиво смотрели на горку слипшейся массы. Только мысли у нас при этом были разные. У тебя нет яблока? спросила Эльжбетка. Я бы украсила этот замечательный салат. Нет, сказала я. Ты думаешь, если его украсить, то аппетит для этого блюда появится? Ну просто ты так. обиделась Эльжбетка. Я это ем уже целый год, и результат прекрасный. Какой может быть результат от этого? поддёр филка Геркулесину спросила я. У меня регулярный стул, например. Я недобро покосилась на свою подругу. Ты знаешь, сказала я, когда я много ем, у меня тоже регулярный стул. Так как огромное количество пищи, поступающее в мой организм, хорошо проталкивает пищу, поступившую ранее. Подобный образ жизни плохо влияет на внутренние органы и весьма плачевно отражается на коже. Я запихнула салатик здоровья в рот. Не глядя, как Альжбетка уплетает своё кулинарное произведение, стала работать челестями. Я добавлю майонеза, через секунду сказала я. Ты что? замотала головой Альжбетка. Тогда не будет нужного результата. Майонез вообще очень жирный продукт. А ты что-нибудь ещё умеешь готовить? спросила я. Салат Энергия и закуска Вечность. Это что? заинтересовалась я. Это когда на кружочек огурчика кладёшь ложку обезжиренного творога. Я уже хотела спросить Альжбетку, не это ли вечностью она накормила перед смертью Фёдора Семёновича. Но тут в дверь тихонечко постучали. Кто же это так скромно стучится? Кто же такой вежливый и робкий? Это гадкая предательница Солька. Альжбетка вопросительно посмотрела на меня, я кивнула. Открыто? Закричала славная повариха Альжбедка. Мы уставились в тарелки и заработали челюстями. Солька вошла как тень и застенчиво встала у двери. Это я, девочки. Мы промолчали. Вот, зашла спросить, как у вас дела. Мы промолчали. А что это такое вкусненькое вы едите? Салат здоровья. С видом гурмана сказала Альжбедка. Вкусно? Поинтересовалась Солька. Очень уверила её аж бедка. А я вот не завтракала. Мы промолчали. Я бы поела. Мы промолчали. Что во? Со мной совсем не дружите? Не дружим. дружим, хором ответили мы. Да, я немножко виновата, замялась Солька. Но вы должны понять, такое может случиться с каждым. Нет, сказала я. Такое может случиться только с настоящим предателем. А что, а такого сделала? Ну, выпила лишнего, ну, упала, ну, с тумбочкой. Я встала и заходила по комнате. Пока мы рискуем своей жизнью, пробираемся под пулями к блиндажу, ты вместо того, чтобы партизанить и прикрывать наш тыл, пьёшь и дебоширишь. Я не дебоширила. Замотала главой Солька. Молчать. Когда говорит главный командующий, прервала я Солькина вопли. Ты должна была делать что? Что? спросила Солька. Ты должна была выполнять возложенную на тебя миссию. А какую, девочки, вы мне просто напомните? Я покачала головой. Ты сама меня толкнула на это. Ты сама велела пить. Защищалась Солька. Я велела пить, а не напиваться. У меня? Алкогольная непереносимость, заявила Солька. Я просто отравилась. Альжбетка, ты помнишь? Да не приличае счастливое лицо этой отравленной. Мы на тебя надеялись, сказала Альжбетка. Так я же не подвела. Да ты ничего не помнишь, вскричала я. Я помню. Начало помню. Ты сказала, чтобы я поговорила со Славочкой. С кем? Ой. Со Славкой, конечно. Ну, я с ним и поговорила. О чём? Не перебивай, пожалуйста. Попросила меня Солька. Я намекнула? Нет, я просто сказала, что он замечательный. То есть, что у него замечательная карьера. Теперь и он не должен никому говорить, чем он раньше занимался. Я всё сделала, как ты велела. Ты уверена? спросила я. Вот честное слово, я не подвела, глянув всеми своими учениками. Альжбетка поперхнулась, а я разинув рот, села на стул. Чем ты клянешься? – переспросила я. Всеми своими учениками? – повторила Солька. У меня четыре класса и подработка на продленке, так что их много наберется. Знаешь что, Солька? – сказала я, немного придя в себя. Мы тебя уж так и быть прощаем, но ради всего святого. Ты и так больше не глянись. Солька сразу обнаглела и расслабилась. Она подскочила к столу, навалила в тарелку салата здоровья в таком количестве, что витамины свешивались на стол и стала уплетать это все вилкой, помогая себе время от времени руками. Солька, а ты там со Славкой, вы там что делали? Спросила Альжбетка. Солька замерла. Вилка с морковкой сдобренной геркулесом повисла в воздухе. Мы это. Мы отмечали, а потом? Пу интересовалась Альжбетка. Потом мы еще немного отмечали, а потом мы выпили на бродершрафт. Разве вы не на ты общаетесь? Да, но Славочка сказал. Кто? Уточнила я. Славка сказал, что раз мы раньше не пили по этому поводу, то надо выпить сейчас. Дальше ты что? Замирея спросила Альжбетка. Вот выпили. Скрепили всё это как положено. Я так понимаю, намекнула я, что потом вы делали друг другу искусственное дыхание рот в рот? Да, сказала Солька и закрыла лицо руками. Мы с Альжбеткой переглянулись. Потом как-то так получилось, продолжила Солька, что мы ещё раз выпили на бурдаршафт. Потом Славочка сказал, что у меня красивые глаза. и стройные ноги. Мы с Ольжбеткой посмотрели на Солькина ноги. Конечно, они не были двумя батонами докторской колбасы, но и до идеала не дотягивали. Понятно, сказала я. А дальше? Не унималась Ольжбетка. Девочки, если я вам кое-что расскажу, вы не будете смеяться. Нет, замотали мы головами. Он сказал? Мы подались вперед? и перестали моргать и дышать. Он сказал, что у меня очень сексуальные уши. Вы знаете, я люблю Сольку. И вы знаете, я люблю Славку. И вообще, мне кажется, что теперь я люблю весь этот мир. Вот это да. Выдохнула Альжбетка, которая наверняка при всей своей красоте ни разу не слышала такого. Я взяла столовую ложку и подложила Сольке ещё салата. Кушай, кушай, сказала я, поглаживая её по голове. Солька подцепила двумя пальцами пучок тёртой свеколки и, роняя половину на стол, отправила его в рот. Солька, а он тебе это сказал до того, как увидел, как ты ешь, или после? Он мне ещё много чего говорил. Не слушая меня, сказала Солька и блаженно закрыла глаза. А вы это, ну, сделали самое главное? Спросила Альшпетка. После этого вопроса мне стало понятно, что именно в этой жизни Альжбетка считает самым главным. Нет, ты что? Замахала на неё Солька. А-ха-ха. Ах. Ну ничего, успокоила её Альжбетка. Мы в следующий раз вам мешать не будем. Солька нервно захрустела салатом. А что у вас? спросила она. Мы стали с Альжбеткой взахлёб рассказывать, как побывали на квартире Фёдора Семёновича, как благополучно нашли Альжбеткины на фотографии и как совершенно случайно выяснили, что Фёдор Семёнович и мой начальник Селезнёв когда-то были одноклассниками. "Да вы что?" воскликнула Солька. Мы гордо выпрямили спины и одарили её довольными улыбками. Когда все возгласы и восклицания закончились, Когда все подробности были обмусолены и разложены по полочкам, я сделав многозначительную паузу, произнесла: "А у меня есть ещё кое-что для вас". "Что?" О? спросили девчонки. "Вчера мы на работе отмечали день рождения нашей финансовой директрисы. Начальнику мы ему позвонили, и он удалился к себе в кабинет. Как вы думаете, что я сделала?" "Ты попёрла за ним и стала подслушивать?" Молодец, Солька. Здоровья тебе, и жениха богатова. Рассказывай же. Торопила ж, бетка. Ему угрожали и делали это весьма напористо. Начальник мой к концу разговора стал более покладистым и явно собирался встретиться с теми, кто ему звонил. Как же это интересно? спросила ж, бетка. Расследование, произведённое на месте, показало, заявила я, что звонили потугины. Не может быть. Замотала головой Солька. Может, всё так, как я и предполагала. Они как-то связаны. Главное, что нас уже в этом уравнении нет, порадовалась Солька. Хорошо бы, вздохнула Альжбетка. Чем же они связаны? задумчиво произнесла я. Это уже не наше дело. Пусть там творят, что хотят, решительно сказала Солька и посмотрела на меня. Ты похудела? Точно. Подтвердила Эльжбетка. Да, я заметила, что даже натянула на себя кое-что из отложенного приданого. Вот это да. Ну-ка, покрутись, потребовала Солька. Я прошлась по кухне как манекенщица и остановилась у двери. Ну как? Бежим ко мне, взвесимся, подскочила Солька. Когда-то одна из родительниц подарила ей на Новый год электронные весы. И одно время Солька очень ими гордилась. У нашей учительницы ботаники был полнейший бардак. Она минут 10 вспоминала, где у неё могут быть весы, и в конце концов решила, что они спрятаны под раскладушкой на балконе. Вот, сказала Солька, протягивая мне предмет своего обожания. Я встала на весы и замерла. А зачем взвешиваться, если я не помню, сколько там было? Неважно, махнула рукаль жбетка. Теперь будешь знать. На соседнем балконе послышался скрип двери, голоса, и я прижала палец к губам, давая понять девчонкам, чтобы соблюдали тишину. Сама же слезла с весов и на цыпочках подкралась к стене, соединяющей балконы. Солькеными соседями были Потугины, и подслушать их разговор было для меня просто жизненной необходимостью. Вы знаете теперь, говорила Вера Павловна, Думает, что это так сойдёт ему с рук. Может, и не он это? задумчиво сказал Макар Семёнович, известный нам как Тусик. Он, голубчик, подложил нам подарочек, чтобы мы притихли и не высовывались. Вот, мол, что с вами будет, если вздумаете лезть не в своё дело. Да только насять ему не возьмёшь. Мы ему его же подарочек и вернули. Пусть сам 100 раз подумает, прежде чем против нас идти. Не говори так. Это все же мой брат. Вот за него я там стиж, брат. Он тебе хоть раз помог? А мог бы. У него деньги всегда водились. А скоро бы миллионщиком стал, так тебе бы хоть что-то предложил. Так папья не проболтался, похвастался. Что-то он не вспоминал, что ты ему брат, когда в долю тебя не брал. Какая уж тут доля? Мое дело сторона. Брат брату помогать должен. Не унималась Вера Павловна. Может, это не он всё же? Как не он? Ты же сам сказал, что испугался он. Как ты про Фёдора намекнул? Нас не запугаешь, и толку не собьёшь. Как только дело было решено, так Фёдор и умер. Бывают для такие совпадения. Он это, и всё тут. Пойдём. Бельёто я повесила. Звуки смолкли, и я обернулась к девчонкам. Слышали? спросила я. Девчонки закивали. По-моему, дело пахнет большими деньгами, сказала я. Мы же в это не полезем? с надеждой в голосе спросила Солька. Не знаю, пожала я плечами. Вообще-то, мне бы миллиончик не помешал.